Глава 17. Охота Если бы не собиратель, все было бы очень рутинно, даже скучно. Дошедшие до на нас последние бригады, которые прочищали дорогу, присоединялись к большинству, затем опытные люди подобрали оптимальное место и начали строительство. Я же в это время ходил и думал о том, как Вардо мог представить свою дочь во главе такого отдаленного поселения, где на семь мужчин приходилась одна женщина. И не потому, что мужчины были бессемейные, просто их жены оставались в рассвете поддерживать столицу, где они требовались больше, чем в месте, опасном и без всяческих мудовищ. Но раз уж ситуация изменилась настолько резко, что даже Левер постерегался отходить от толпы лесорубов, я тоже предпочел изменить тактику. С нами двумя ходил еще один рослый, но, к счастью, сообразительный мужик, возрастом лет сорока пяти или около того, лицо его украшала короткая борода, а топор он предпочитал на рукояти подлиннее, но весом поменьше. Как он сам говорил, носить его проще, а рубить удобнее. «Верите этому малоуному поинтересовался потенциальный староста горняка, назвавшийся Волоком еще в первый ночлег. «Пойди, привиделся ему, чего он и радостный!» «Не был бы так уверен в твоем скептицизме», — ответил я. «В этих лесах водятся разные твари, и не все они такие же маленькие, как и гоблины». Если бы все было хорошо, мы бы уже давно свалили весь лес просиками, выбравшись южнее. — А что там южнее? — полюбопытствовал Волок, продолжая вместе с нами бродить по лесу, где руда лежала прямо под ногами. — Понял. И другие люди, — ответил Левероп. — Да что-то. И какие они? Другие? Или как мы? — оживился потенциальный староста. — Такие же, — коротко ответил телохранитель, пока и решил изучить поднятый с земли кусок руды. — Ничем не отличаются. — Войной на них не пойдем, значит. В голосе слышалось разочарование. — Не собирались, — ответил я наконец. — В этих землях нам хватает противников. Проще считать южные границы рассвета местом мирным. Максимум, если прав наш собиратель, надо искать это существо. — Хорошо, если он не велик, рассудил Волок. — Два гоблина любого путника в колбасу превратят, — возразил Леверб. — Размер роли не играет. «Зачем рассуждать, если можно спросить?» — предложил я. За время разговора мы немного отдалились от прочих. Со стороны было хорошо видно, что кто-то уже взялся грузить телеги, те, что с широкими колесами, способные не тонуть даже в грязи. Другие расчищали площадку, отмеченную непростыми простыми кольями, а кривыми толстыми ветками, которые в и валялись на земле. Жизнь закипала, не успели мы добраться до места. Костер уже разожгли, и дым стелился над нашими головами тонким слоем, размазанный в воздухе. Кое-кто уже умудрился снять снаряжение, сложить его и накрыть. Несколько человек встали в дозоре, похоже, что те, кто уже отработал за этот день свое количество сваленных деревьев. Чуть сбоку от нас махали топорами. Площадка расположилась в стороне от обилия руды на тот случай, если придется закапываться в землю. Все делали по правилам. Работали с землей, валили лес. Ставили оборудование, чтобы как можно быстрее поправить инструмент, если тот вдруг придет в негодность. — Послушай, — обратился я к собирателю, — насколько велика зверюга? — Велика, — коротко ответил тот. Насколько — Насколько? Парень поднял руку над своей головой, потом приспустил ее, потом опять поднял, причем задрал настолько высоко, что получался примерно локоть надо мной, заметно больше двух метров. Но потом рука снова опустилась примерно до моего плеча. Я не выдержал. — Так сколько же? — По-разному. Он пожал плечами. — Тут бродит несколько зверей? Попробовал уточнить Леверб, но вместо ответа собиратель наклонился за рудой. — Может, он головой ударился? — негромко спросил Волок. — Или из своих кто ударил? — Если, может, и ударился. — Эхом повторил собиратель. — Понятно все. Старший махнул мускулистой рукой на истощенного собирателя. — Давай-ка ты лучше в рассвет вернешься. Да не будешь моих парней тут смущать своими историями. — Мудовище. Они тут, неподалеку. Они тоже собирают. — отстраненно добавил собиратель. Леверб нервозно похлопал по оголовку меча, волок упрямо уставился перед собой, выставив топор как опору. — Я уже собрался начать успокоивать обоих, но Волок внезапно обернулся за спину, а потом посмотрел на меня. — Так может, мы устроим охоту? — На тварь? — проговорил я с сомнением в голосе. — А если их там действительно несколько? — Возьмем еще пару человек, — уверенно проговорил староста. — Самострелы каждому меч и топор в обязательном порядке, — скомандовал я. — При этом оборону лагеря не снижать. Хватит с меня и зубастых тварей, которые проредили последнюю нашу экспедицию в эту сторону. — Зубастые твари? Удивился Волок. Леверб вкратце обрисовал все, что было в тот день. Будущий староста горняка выслушал его очень внимательно, но не сказал ни слова. Даже по его лицу не было видно, верит он в то, что мы ему рассказали или нет. «Сходит на кладбище, посмотрит», отмахнулся от него Леверб, тихо шепнув это мне. В итоге в впятером решили пройтись по более широкому кругу. Охота охоты, но сперва надо было хорошенько разведать местность. «Да, мы когда-то уже побывали здесь и привезли немного руды, но что, если в нескольких сотнях метров отсюда находится чей-то лагерь? Тогда наша новая деревня становится очень опасным соседством». Широкий круг обхода занял около часа. Урагов не нашлось, и это было первой и единственной приятной новостью. Следов по лесу за пределами жила имелось предостаточно. И количеством, и разнообразием. Получалась прекрасная картина. В середине леса добраться куда по хорошей дороге можно меньше, чем за день, как, к примеру, Доничков по мосту через Неруду, и существ здесь было на порядок больше, чем неподалеку от рассвета. А я только отвык от всяких чудищ под боком, вздохнул я. «Здесь бродят и волки, и медведи, но не самые крупные», начал перечислять Леверб, когда мы остановились возле костра. «Есть еще много следов, тех, что я не знаю в том числе. Гоблинов, но старые». «Не уверен, но, по-моему, больше двух недель этим следам. Дождей давно не было. Неизвестные следы вот». И он кончиком меча указал на широкие отпечатки, которые я принял бы за медвежье. Но, как оказалось, были нюансы. Разведчик пустился в объяснение, демонстрируя ту разницу, которая имелась между следами медведя и тем, что было отпечатано на земле. Поскольку среди нас не было охотников, как таковых, а я и вовсе в следах путался, Левероп показывал все. Форму видите? У медведя след почти округлый, а здесь овальный. Нет ни одного медведя, который имел бы вытянутую лапу. С его когтями это очень проблематично. Лапа медведя должна быть широкой, иначе силы в ней будет в разы меньше. Но и когти. Их здесь нет. Есть. Один из тех, что пошел с нами, опустился на одно колено и посмотрел на след пристально, с расстояния в какие-то несколько сантиметров. Но они очень маленькие. Леверб к его чести не стал спорить голословно и попросту опустился, чтобы посмотреть так же близко. Потом поднялся и кивнул. — Есть, — подтвердил он. — Но это не зверь и не когти. — Что же это еще такое? — спросил Волок. — Ногти. Пожав плечами, полувопросительно выдал Левероп. — Дело в том, что они слишком короткие для такого размера следа. Но ты еще скажи, что это просто гоблин переросток В отличие от рассудительного Морденца, один из сопровождавших нас стрелков решил что-то доказать. «Нет, не скажу. У гоблинов тоже когти. Это принципиальное отличие людей от животных. Ноготь – пластина, а коготь – почти что кость», – пояснил Левероп, причем довольно терпеливо. «То есть это человек?» – усмехнулся стрелок и топнул ногой рядом. Его след оказался почти в полтора раза меньше по длине и в два раза меньше в ширину. Если до этого человеческого в следах имелось до крайности мало, сейчас и этого не осталось. И что это такое?» Стрелок упер руками в бока. «Мудовище!» — рассудил я. «Как и назвал его собиратель. Когда увидим, придумаем, как переименовать. Левероп!» Я обратился к телохранителю. «Ты можешь что-то еще сказать? Куда он шел? Что делал?» Вместо ответа телохранитель неспешно двинулся по следам, которые довольно неожиданным образом привели нас обратно к руде. Морденец потыкал мечом еще в несколько следов, которые внешне ничем не были примечательны. «Здесь он наклонялся!» здесь садился на корточке очевидно выбирал руду заключил он поразив этим стрелка и волока тоже но если потенциальный староста горняка хранил поистине гробовое молчание стрелок оказался менее сдержанным если это ты понял по следам читаешь как книгу недоверчиво проговорил он да читаю льдам орденец в эти два слова вложил столько словно собирался заморозить стрелка до пят одним только голосом охотник Стрелок выругался, потом сплюнул. «Только умеете, что...» «Будь поосторожнее в словах». «Я решил вступиться за телохранителя. Если не хочешь доказать, что ты лучше него...» «И как же...» Вдруг с напором проговорил тот, а я подумал, что дурачок-собиратель здесь такой не единственный. «Один поохотишься, покажешь нам тело», — предложил я. «Срок день. Бавлер, я... В следующий раз предпочтешь держать лишнее в себе». Повисло молчание. Волок, держа в руках топор, локтем дал стрелку под ребра. «Если ты и дальше за языком следить не будешь», — начал он, потом наклонился чуть ближе, и конца фразы я не расслышал. «Раз ты так ловко перехватил инициативу, я поймал момент, чтобы не рисковать жизнью словоохотливого стрелка без особой на то причины. Что предложишь, пощадить или отправить работать одного?» «Пощадить», — сурово зыркнув на провинившегося, заявил Волок. «Ежели только не ляпнет еще чего-нибудь лишнего. А сейчас... — А сейчас пойдемте найдем эту тварь, кем бы она ни была, чтобы это место стало для нас спокойным. Пусть он не сразу нашелся с финальным словом, но его настрой был понятен. Никто из троих не выказал страха. В Леверопе я был уверен, как и в том, что какой бы здоровый ни был зверюга, в пятером, учитывая наличие самострелов, мы точно справимся. Левероп пошел первым, внимательно вглядываясь в следы. Они уходили дальше на юг, где-то терялись из-за обилия хвоя но при ближайшем рассмотрении находились вновь. Руну я на всякий случай стиснул в ладони. Не то чтобы страшно было, но проще махнуть рукой и выдать молнию, чем замахиваться мечом. Да и от молнии пока еще никто не убежал. Так мы отошли на юг, не меньше, чем на полтора километра. Здесь уже звук топоров звучал перемешанным эхом и в целом не походил даже близко на валку леса. Частые дробные звуки больше напоминали работу дятлов. Только здесь, на расстоянии от вырубки, я обратил внимание на то, что лес живет. Возле грунда где лесорубы опустошали приличной площади, живности становилось все меньше, разве что редкие певчие птицы залетали с полей. Здесь же все было иначе. Но при этом звуков, которые могли бы даже показаться подозрительными для меня или Леверопа, до ушей не доносилось. Я все ждал, когда же хрустнет ветка не под человеческой ногой и начнется схватка не на жизнь, а насмерть. Но этого не происходило. Если мы не вернемся к остальным в течение пары часов, придется идти назад по темноте, предупредил стрелок. Зато костры будут видны просто великолепно. Настороженно, как будто пытаясь скрыть страх, проговорил Волок. Но по нему было видно, он побаивался. Как и оба стрелка, один разговорчивый, а другой молчаливый, они по-своему справлялись с этим. Лишь бы в нужный момент не дрогнула их рука. Леверб же не стал молчать и попробовал обрисовать картину. «Я думаю, эти существа, — начал он, — тоже зачем-то собирают руду. То есть...» В этот момент он выглядел до забавно смущенным, потому что обычно, как и полагалось офицеру и дворянину, старался держаться почти что сурово. «Понятно, для чего они ее собирают. Я лишь не понимаю, кто они такие». На сей раз не последовало никаких комментариев. Я помнил, что Левероб во время своей первой и единственной вылазки в эту сторону нашел только людей на равнинах, что находились далеко, к югу от лесов, но в самих лесах он не нашел никаких необычных обитателей. Может, разве что он шел другими тропами, и потому не смог найти лесных жителей? Мое предположение казалось пугающим даже для меня самого. Что еще скрывает этот лес при всех его размерах? Десятки, если не сотни километров во все стороны. Помимо источника отличной древесины, он мог таить еще такие же десятки и сотни опасностей, кроме уже имеющихся. — А сколько их? — спросил я. — Следы принадлежат только одному существу. Со стороны стрелков послышался едва заметный вздох облегчения. Охота на группу таких уже казалась самоубийством, но при этом была реальностью. — Если одно такое мудовище ходит и собирает руду, едва ли оно все делает самостоятельно? — предположил я, стараясь рассуждать логически. — Если один человек не может делать все, то едва ли и другие могут делать то же самое, их, вероятно, несколько. Сперва я хотел сказать «много», но вовремя передумал. Не хватало еще перепугать их настолько, что половина бравых лесорубов вернется на свои фермы. Однако и сказанного хватило, чтобы посеять некое подобие паники. «Если ваши ляжки дрожать будут, как у девок в пакшине, на кой вы мне тут сдались?» – удивил меня бравадый волок. «Я в своих людях должен быть уверен во всем. Слышите меня, вы двое!» Стрелки кивнули, но старости этого показалось недостаточно. И он довольно звонко поддал каждому по плечу раскрытой ладонью. Это обычная охота. На обычную, только очень крупную добычу, понятно? Болт в глаз и вперед ногами, прорычал он на своих будущих селян. Я переглянулся с Леверопом, заметив искорку веселья в его глазах. Похоже, эта ситуация его забавляла. Не думаю, что с грузом килограммов 70 он мог уйти далеко. Между делом проговорил морденец. Немноговато ли! — засомневался Волок. — При размерах этой твари не больше, чем мешок зерна на спине у любого мужика. — Ты предлагаешь двигаться дальше, да? Староста никак не мог решиться, явно борясь сам с собой. Леверпу стал болтать и просто зашагал дальше. Я последовал за ним, а потом услышал пары секунд позже шаги за своей спиной. Вскоре стрелки обогнали меня, а Волок зашагал рядом. — Вот местечко-то, — бормотал он рядом со мной себе под нос, но так, чтобы слова доносились и до меня. «Ага». Я собрался ответить чуть более развернуто, но левера постановился, потом присел, потом махнул рукой стрелкам и показал им вперед. Я, глядя под ноги, добрался до ближайшей сосны, до нее было не больше трех шагов. Волок рухнул в хвою рядом со мной. То, на что показывал морденец, было пиршеством падальщиков. Два волка, неспешно урча, раздирали на части добычу. Упираясь лапами в землю, но не особо усердствуя, точно они тут были единственными, кому эта добыча принадлежала. В округе, внезапно затихший, я не заметил ни единого живого существа. «Кажется, мы его нашли». Одними губами проговорил Леверб, а потом взялся раздавать команды стрелкам. Те кивнули. Каждый взвел тетиву и, опустившись на одно колено, приготовился стрелять. Пока я прислушивался и прикидывал направление ветра, самострелы сыграли, как две струны. Последовала пара почти одновременных глухих ударов, но более ничего. Ни визга, ни лая, волки попросту рухнули прямо на хвойную подстилку. Вот это охота! С каким-то азартом выдал волок, надо же! Пара крепких шкур, которую я мысленно уже оставил горняку, могла им пригодиться в любом деле, да и пара волков, подстреленных за одну охоту, делали азарт волока оправданным. Оставалось понять, кого они ели. Долго гадать не пришлось. Леверб приподнялся и первым направился к месту пиршества. Стрелки потянулись следом, а мы с Волоком добрались туда почти что бегом. «Ну, кажется, вот и наш загадочный лесной житель», — едва слышно проговорил Леверб. И если его голос внезапно сел от страха, я понимал причину.